Выбравшись из рощи, мы дошли до студенческого городка, уселись, как обычно, под тентами в летнем кафе и захрустели сосисками. Ровно в два часа пополудни на экране телевизора вдруг с ненормальной частотой замельтешили то лицо, то фигура Юкио Мисима. С громкостью было что-то неладно, и мы не могли разобрать, в чём дело. Да, и по большому счету в те минуты нам все было до лампочки. Мы съели сосиски и выпили еще по кофе. Какой-то студентик, взгромоздившись на стул, долго вертел ручкой громкости, пытаясь наладить звук. Но потом отчаялся, слез со стула и куда ты сейчас? Я тебя хочу, сказал я. О'кей, улыбнулась она. Мы сунули руки поглубже в карманы и побрели ко мне. Проснувшись вдруг, я увидел, что она беззвучно плачет. Только худенькие плечи крылышки чуть-чуть заметно вздрагивали под одеялом. Я разжег огонь в камине и взглянул на часы. Два часа ночи. Луна зияла в небе мертвенно-бледной дырой. Я дождался, пока она выплачится вскипятил воды, разболтал в двух чашках пакетики и мы стали пить чай. Я раскурил сразу две сигареты и передал одну ей. Глубоко затянувшись, она тут же закашлялась. Это повторилось трижды и привело ее в страшное возбуждение. Послушай, тебе никогда не хотелось меня убить? тебя. Да зачем ты спрашиваешь? Не вынимая изо рта сигареты, она закрыла глаза и кончиками пальцев потерла виски. Так, незачем? — Ну и незачем, — сказал я. Правда? Правда. За каким чертом мне тебя убивать? Да, действительно, кивнула она, с усилием над собой. Просто я вдруг подумала, Может было бы вовсе неплохо, если бы кто-то меня убил. Так вот, во сне. Кто угодно, только не я. Я не смог бы убить человека. В самом деле? Ну, насколько я себя знаю, рассмеявшись, она выдавила окурок в пепельницу, одним глотком допила оставшийся чай и закурила новую сигарету. Поживу до двадцати пяти, — сказала она. А там и умру. Умерла она в двадцать 26. в июле 78 -го.